Ночью, будоража воздух шумом электрического вентилятора, когда совы в болотах заухают и заплачут голосами любви, смерти и вечного проклятия, или одна из них всплывет из кромешной тьмы в луч вашей фары и взорвется на радиаторе, словно вспоротая переная подушка, когда поля утонут в буйной воде, ворсистой или клейкой, сочной траве, которую скотина жрет и жрет, и не нагуливает мясо, потому что трава растет из чернозема, и куда бы ни шли ее корни, в какую бы ни забирались вглубь, они не находят ничего, кроме жирной, черной, комковатой земли, ни камушка, чтобы отдал траве кальций. Так вот, через месяц В начале апреля, когда все это будет твориться за городом, треснут скорлупки старых домов на улице, где зачурились мы с Анной Степановной, и выпрыгнется на ступеньки и тротуар закупоренные скорлупками жизнь. Но теперь улица была пустая и темна. В конце квартала стоял покосившийся фонарь, маслянисто блестел в его лучах булыжник. И все это вместе с запертыми ставнями напоминало декорацию. Сейчас ленивой походкой выйдет героиня. Прислонится к фонарному столбу и закурит сигарету. Однако героиня не появилась. И мы с Анной продолжали идти среди декораций, которые только тогда переставали казаться картонными, когда ты трогал бархатистый влажный кирпич — или шершавую штукатурку. Мы молчали. Может быть, потому что любое слово, произнесенное в таком похожем на декорацию месте и таком безумно колоритном, прозвучит так, будто его написал подлатый, вихлявый в бедрах молодой человек, ютящийся в мансарде одного из этих картонных домов. с окнами на внутренний дворик, о господи, непременно на внутренний дворик. И сочинивший для театра студии Пьесу, в начале которой героиня идет ленивой походкой по темной улочке между картонных домов и прислоняется к покосившемуся фонарю, чтобы закурить сигарету. Но Анна Стэнтон не была героиней, она не прислонилась к столбу и не произнесла ни слово. Наконец мы вышли к реке, где стояли склады и доки, выдавались в воду точно пальцы. Их железные крыши тускло проблескивали в лучах фонарей, над громадами доков плавал и клубился густой туман, в редких его разрывах то отливало бархатом, то мерцало, как железо, то лоснилось, как черно прилизанный мех котика, неподвижная поверхность воды». В темном небе за доками и два виднелись куцые трубы грузовых пароходов. Где-то ниже по течению вскрикивал и жаловался гудок. Мы шли мимо доков и смотрели на черную реку, застланную ватным, галечковатым одеялом тумана. Туман висел над самой водой, и глядя на него сверху, легко было выобразить, что ты стоишь ночью на горе и под тобой Земля затянутая облаками. На том берегу горело несколько огоньков. Мы вышли к пристани, где летом в петуи сутолоки с детьми на руках грузятся на ночную прогулку при луне толпы русских пьющих виски или манат экскурсантов. Но сейчас тут не было большого колесного парохода белого, как свадебный торт, с золотыми и красными украшениями вычурного и неправдоподобного. Не слышалось ни свистков, ни колёпа, играющей дикси. Тут было тихо, как в могиле, и пусто, как в гоби безлунной ночью. Мы дошли до конца причала и прислонились к перилам. Ну так что? сказал я, она не ответила. ну так что? повторил я. мы, кажется, хотели поговорить насчет Адама, сказала она. что насчет Адама? спокойно спросил я. сам знаешь, прекрасно знаешь, ты был у него и слушай.